Нина Князькова, Сломанная льдинка, Глава первая, Татьяна. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, звонкий звук ударов молотка по наковальне разносился на всю округу. Венька что-то новое выковывать начал. В выходные молчал, а сегодня с утра вновь застучал молотком. Я улыбнулась, встала с постели и пошла на кухню умываться. Почему на кухню? Да потому что в старой избе, что сейчас являлась моим домом, была лишь одна комната и кухня. Умывальник с тазом, где можно было умыться, стояли здесь. Воды было маловато. Вчера я поленилась, не сходила на колодец за водой для дома, потому что носила воду для бани бабе Люби, которая жила через дорогу. У нас это был своеобразный бартер. они предоставляют мне баню раз в неделю а я топлю для всех взглянула на часы до работы еще сорок минут быстро попила травяного чая влезла в вязаную мягкую серую кофту доставшуюся мне еще от мамы и отправилась на работу танюш ты никак в контору пошла раздался голос бабы любы в нее послушно подошла к забору за которым соседка убирала грядки. Осень все-таки. Я сама уже выкопала картошку на том крохотном участке, который прилегал к дому. Лук выделала. Остальное убирать было еще рано. — Слушай, ты знаешь, наверное, Анжелика-то с Андреем уехали в путешествие, это брачное, — громким шепотом спросила старушка. — Свадебное. На автомате поправила я ее. Нет, сказали, что как снег выпадет, потом уедут куда-то к морю. Анне Николаевне в огороде еще помочь надо. Да и дома под крышу завести, которые начали строить. Баба Люба покивала головой. Ну и правильно, просто уж неделя со свадьбы прошла, а они все по деревне шастают, люди уже обсуждать начали, что Догилев на жене сэкономить решил. Пожилая женщина все так же разговаривала громким шепотом. И кольца вон! Не золотые на пальцах у нее. Да вы что! — возмутилась я. — Андрей на Анжелику надышаться не может. А кольца платиновые. Они еще дороже золотых. Я сама слышала, что Анжела на него ворчала за то, что кучу денег на побрякушки потратил. — Платиновые! Восхищенно протянула она, как будто поражалась размаху бесстыдства этих маргинальных личностей. Вот деревня-то лопнет от зависти, когда узнает. Кажется, я только что выдала тайну, которая всколыхнет все село. Мне тут же стало неловко, поэтому я быстро попрощалась и зашагала дальше. Несмотря на то, что на улице был сентябрь, погода была еще теплой и сухой. Вот дожди пойдут, там придется перелазить в куртку и резиновые сапоги, которые порвались у меня еще весной. А денег нет на новое. Спрошу сегодня в конторе, может быть, кому-то что-то пошить надо? Контора находилась в конце деревни, а новый коттеджный поселок находился метров на 200 дальше. Там уже жило несколько семей, которых не смущал шум постройки. Добравшись до конторы, увидела Анатолия. который открывал входную дверь. Красивый он очень. Аж глаза режет. — О, привет! — обрадовался парень. — Хоть кто-то вовремя на работу ходит. И зевнул, сверкнув белоснежными зубами. — Здравствуйте! — вежливо поздоровалась с ним. — Танюх, я ж тебе уже говорил, чтоб ты меня на ты называла. Но что это такое? Собственный сотрудника выкает. — покачал он головой, входя в здание. — Вы начальник, — коротко ответила я, последовав за ним. — И что? Теперь со мной разговаривать нормально нельзя? — притворно нахмурился замдиректора. — Я нормально разговариваю, — направилась в свою коморку. — Где же нормально? — Ты нормально только с Анжелкой, да с Венькой говоришь, а нас по стеночке обходишь. как будто мы заразные какие, — обиделся он. Я мысленно перекрестилась. Да не дай бог, если заразные. Это ж пол деревни заболеет этими заразами. Вон сколько селянок за ними бегает. Гарин, видимо, понял, что меня не переубедить, и скрылся в дверях кабинета. Я зашла в коморку, поменяла кофту на халат и поспешила набрать воду, которая бежала в ведро прямо из крана. Мне очень нравился этот процесс, ведь на колодец за ней здесь ходить не надо. Для начала я быстро протерла коридор между кабинетами, а уж потом начала мыть в них. Кабинет Артема Догилева сегодня пустовал, и я облегченно выдохнула, пытаясь разобраться в чувствах. С одной стороны, мне нравилось, когда он приводил сюда Дениску. С другой, мне было очень некомфортно, а взгляда его черных глаз. которыми он следил за мной, если я по какой-то причине оказывалась в зоне его видимости. Дениса к своей радости я нашла в кабинете директора. Мне безумно нравился этот мальчуган. Он живой, любознательный, непоседливый, как, наверное, и любой другой ребенок, и радовался моему обществу. Так как друзей я себе к своим двадцати годам так и не завела, то общение с ним было отдушиной. Нет, я общалась с Вениамином, с бабой Любой, с Анжеликой. Но так, чтобы делиться с кем-то своими переживаниями, такого ни с кем не было. Да и остальные сторонились меня. Я же сирота. И никто не знает, откуда меня мама привезла сюда. А Дениска, наоборот, тянулся ко мне. Много спрашивал и делился своими мыслями. «Привет, молодой человек!» Улыбнулась ему. привет он важно отъехал от стола на кресле как сегодня дела на веренном объекте требовательно спросил он все проходит в штатном режиме не извольте беспокоиться я принялась за уборку кабинета да разочарованно протянул денис а я надеялся что хоть что то произойдет интересное пойду зайду к анжелике У нее всегда что-то происходит. Он спрыгнул с кресла и направился на выход, но вдруг остановился. — А почему папка заставляет меня Лику называть тетей, а сам ворчит, что она ведьма бешеная? Ребенок задал вопрос со всей своей непосредственностью. — Наверное, когда папа это говорил, то был очень расстроен. Нашлась я с ответом. — Тогда он часто расстроен. По несколько раз на дню. Денис смешно сморщил нос и вышел за дверь. Я только головой покачала, домывая пол. Закончила я быстро, а потому у меня еще оставалось время для того, чтобы спросить Анжелику про возможные заказы. Я очень надеялась, что кому-нибудь что-то очень надо пошить. Денег отчаянно не хватало. Еще немного, и мне придется встречать зиму с протекающей крышей. Самой, что ли, заделать чем-то? — Тань, вот ты где! — разжеволосая девушка сама нашла меня. Я как раз развешивала тряпку, чтобы та высохла к завтрашнему дню. — Ты мне очень-очень нужна. — Что-то случилось? — я нахмурилась. — Давай ко мне в кабинет. У нас экстренная ситуация. Анжелика быстро развернулась и убежала. Экстренная ситуация в понимании нашего бухгалтера не была нерешаемой. А потому мне следовало поторопиться, если я не хочу, чтобы что-то в моей жизни решилось без меня. Быстро вышла из коморки, закрыв ту на ключ, и отправилась по указанному адресу. В кабинете находились Андрей, Анатолий и Артем. Это помимо Анжелики. Я смущенно остановилась на пороге, не зная, куда мне деться, и задалась вопросом о том, куда делся Дениска. — Тань, проходи! — Лика указала мне на стол. Подошла, села, одернула халат и вопросительно посмотрела на присутствующих. — В общем так, заказчики все чаще стали требовать дома под ключ. Нам нужен дизайнер, причем срочно. Я покивала головой, радуясь, что у них нашлось еще одно рабочее место для кого-то. Все присутствующие переглянулись и вновь на меня уставились. — И это малохольная, вдруг протянул Артем, вгоняя меня в краску. — Где вас таких только штампуют? — Помолчал бы лучше уголовник несчастный. Тут же возмутилась Анжелика. — Чтоб тебе монашка в жены досталась! — проворчала уже тише. — Тань, ты сможешь быть у нас дизайнером интерьера? — наконец обратилась она ко мне. Я тут же быстро замотала головой. «Где я, где интерьеры?» «Ясно». Гарин хлопнул себя по коленкам и посмотрел на бухгалтера. «Тогда это вторая ваша, остается. Как ее?» «Вика Елизарова. У нее образование профильное. Так что нам подойдет. Только она в городе сейчас живет. В общежитии комнату снимает. Так что, Толь, это теперь твоя головная боль. Езжай и уговаривай». «Я ей позвоню, конечно», — Анжелика тут же распределила все обязанности. «Вот напомни мне, на кой черт я тебя нанял?» — проворчал Анатолий. «А я предупреждал», — хмыкнул Артем. Андрей тут же что-то прожестикулировал, грозно глядя на мужчин. Анжелика громко фыркнула и повернулась ко мне. «Танюш, а пошить шторы для коттеджи ты сможешь?» Она с надеждой смотрела на меня. Я тут же закивала. Да, да, это конечно, только надо тканей закупить. У меня внутри тут же поднялась волна энтузиазма. Мне очень нужна работа. А коттеджи строится каждый месяц по два-три. Значит, и штор нужно приличное количество. И померить, какие размеры необходимы. Вот и отлично. Лика лучезарно улыбнулась. Тогда Толик завтра едет в город. договариваться. А мы ждем Вику. Как только она приступит к работе, тебе тоже будет некогда. Нужно найти новую уборщицу сюда. Она оглянулась и улыбнулась мужу. Тот кивнул и окинул ее нежным взглядом. У меня чуть слезы на глаза не навернулись от такого чистого проявления чувств. Какие же они красивые в этот момент были. Сбоку послышалось презрительное хмыканье Артема. Обернулась и тут же утонула в его черных глазах, в которых плескалось что-то темное, страшное. И как у такого жесткого человека мог родиться такой солнечный сын? Так, — со своего места поднялся Анатолий, — Лик, выплати зарплату Тани и рассчитай ее сразу же, как только найдешь замену. Чувствую, что это твоя Вика такая же ненормальная, как и ты. Все, я поехал. — Темыч, сгоняй за Кулаевым, он уже должен закончить обрешетку к четырнадцатому дому. Артем кивнул и тоже поднялся. — Тань, я тебе позвоню, сразу же, как только Вика работать начнет. Анжелика радостно улыбнулась. Я тут же подскочила, попрощалась, отправилась переодеваться, чтобы идти домой. Если повезет, то сегодня успею перешить себе куртку, которая за последние два года стала мне неимоверно велика. Детская пухлость, видимо, сошла. Переоделась в кофту, закрыла коморку и вышла на улицу, вдыхая ароматы начинающих опадать листьев. — Садись в машину, подвезу! — распорядился стоящий на крыльце Артем, которого я не заметила. — Я... я пешком дойду! — попыталась откреститься, заикаясь от неожиданности. — Тебя что, каждый день домой возят? Мура спросил он, шагнув ближе. — Нет. Тогда молча пошла и села в машину. Тихо распорядился он, пристально глядя в глаза. Отступив, решила не ссориться и послушно направилась к его машине. Открыла заднюю дверь и наткнулась на детское кресло, сидящим в нем Дениской. — Ты с нами поедешь? — участливо спросил тот. — Наверное. Растерялась я. «Садись на переднее сиденье!» Раздраженно рявкнул над ухом Артем. Закрыла заднюю дверь и уселась на переднее сиденье. Нашла ремень безопасности и попыталась пристегнуться. Пальцы от чего-то не слушались, и я никак не могла защелкнуть замок. «Дай сюда!» Артем, севший за руль, выдрал ремень у меня из рук и пристегнул с громким щелчком. Малохольная, проворчал. Я обиделась. А сам-то наорал, приказывал, давил. Теперь еще и обзывается. «Права, Анжелика. Ему в жены только монашка молчаливая подойдет». Догилев, кажется, понял, что сделал что-то не то. «Тебе что-то нужно?» — примирительно спросил он. «В смысле?» — не поняла я, от неожиданности повернувшись к нему. — Ну, в магазин там. Или еще куда-то заехать. В больницу. Он резко выплевывал слова, как будто те никак не хотели покидать его организм. — Зачем в больницу? — удивилась я. — Откуда я знаю, зачем тебе в больницу? Неожиданно заорол он и тронул машину с места. Я сжалась от такого громкого звука. Артем бросил на меня взгляд и раздраженно вздохнул. Тань, позвал с заднего сиденья Дениска. — Ты не переживай, он такой редко бывает. Чаще просто сам с собой разговаривает. «Денис — Денис! — рыкнул их водитель. Во мне поднялось возмущение. — Не кричите на ребенка, пожалуйста! — сказала тихо, но максимально холодно. — Тебя не спросил! — пробурчал тот и остановил машину. Огляделась. Мы уже подъехали к моему дому. Внезапно Артем вышел из машины и принялся разглядывать постройку прошлого века. Осторожно вышла следом, стараясь не привлекать его внимания. «У тебя крыша протекает». Неожиданно вынес он вердикт. «И окна менять пора. В доме нельзя зимовать». «Вам какое дело?» Вздохнула. Мечтая уже зайти в дом и скрыться от его взгляда. Тот молча окинул меня взглядом, поджал губы и провел по своим коротким волосам широкой ладонью. Действительно, какое дело! Тущая ты слишком! Вот какое! Снова перешел он к оскорблениям. Я не обиделась, так как и без него знаю, что слишком худая и плоская для своего роста. Не об этом и так все говорят, кому не лень. — До свидания, Артем Валерьевич. Я не закончил. Он схватил меня за руку. — Завтра пришлю бригаду. Пусть все поменяют. Я усмехнулась. — Знаете, Артем Валерьевич, мою фигуру сложно поменять. Даже бригаде строителей. Сарказм, конечно, некрасиво, но он действительно вел себя сегодня непонятнее, чем обычно. — Завтра сюда приедет бригада и все сделает. — Поняла? Он все держал меня за руку. — Не поняла. — Что сделает? — Попыталась вытащить руку из железной хватки. — Крышу и окна. Он, наконец, отпустил мое запястье и посмотрел на мою ладонь. — Кожа до кости! Покачал головой неодобрительно. — До свидания, Артем Валерьевич. На этот раз я отошла подальше от него, чтобы снова за руки хватать не вздумал. Он молча сел в машину, завел и быстро сорвался с места в сторону Венькиного дома, подняв тучу пыли. А я все никак не могла заставить себя сдвинуться с места и зайти за покосившуюся калитку. И чего он пристал к дому? Таких домов треть в деревне. Он же к остальным бригады не отправляет? Или отправляет? Вид ему мой, видите ли, не нравится, как будто мне самой нравится. Да за последние пару лет я потеряла килограмм десять, но ведь не от хорошей жизни. Еду приходилось экономить, мясо могу позволить себе редко, а на овощах жирок не нагуляешь. Да и работа в огороде много времени отнимает. Жаль, что дождей пока нет, а то я бы с удовольствием набрала грибов. Опять-то скоро должны пойти. если погода позволит. Утром можно на пару часов к реке сходить с удочкой. Авоського поймаю. Деньги, которые отдаст мне Анжелика за работу, я отложу, чтобы рассчитаться потом с рабочими. Если их пришлет-таки мне ненормальный прораб. Лишних денег нет, и надо об этом помнить. Со вздохом встряхнулась и пошла в дом. Работы много. Надо швейную машинку наладить еще. А то в последнее время нитки начала накручивать. Щевель последний с грядки убрать и на зиму насушить, чтобы не болеть. Я не сразу поняла, что в доме кто-то есть. Даже глазам своим не поверила, увидев чужую куртку на вешалке. Остановилась в дверях, стараясь успокоить зачастившее сердце. У меня было подозрение, кого могло сюда принести. но... «А что мне теперь делать?» Пока я думала, в дверях кухни появился силуэт худого высокого человека. «О, приперлась-таки!» — хмыкнул грубый голос. «Так давай быстро собрала свои манатки и свалила отсюда, а то выброшу все на улицу. У меня, между прочим, жизнь новая начинается!» Я собрала всю силу воли и твердо встретила взгляд незваного гостя. Зря я разве за этим домом столько лет ухаживала. Делала все, чтобы он не развалился. — Нет.